Глава девятая. Он встает раньше. Пьет меньше. Водит машину быстрее, читает больше. Начал делать зарядку. По-другому держит вилку. Чаще смеется. Меньше пишет смс. -ок. Он дольше принимает душ. И вместо того, чтобы натирать себя мылом, пользуется намыленной мочалкой. Он бреется каждые два дня. Они не раз в четыре, как раньше, и не в душевой кабинке, а над раковиной. Одевшись, сразу надевает туфли. Прежде обувался у двери, перед тем, как выйти из дому. Он регулярно пользуется зубной нитью, а три дня назад она заметила, как он выщипывает брови. Уже две недели он не надевает свою любимую футболку, линялую, с фотографией группы u концерт которой они смотрели 10 лет назад в Юнайтед-центр он иначе моет посуду. Не возводит из тарелок башню, ставя их на сушилку, а раскладывает их на растерянных по столешнице полотенцах. Выпивает на завтрак одну чашку кофе, а не две, и делает его слабее, чем обычно, так что теперь по утрам она идет на кухню и готовит кофе сама. Если раньше разговоры за ужином сводились к пересказу каждому из них дневных событий, то в последнее время Они втроем обсуждают какие-то идеи, книги, статьи, которые читает Джейсон, и увлечения Чарли. Кстати, и к сыну Джейсон относится иначе. Терпимее, мягче, не так строго. Будто забыл, каким должен быть отец тинейджера. Он перестал засиживаться до двух ночи со своим айпэдом за просмотром программ канала Netflix. Он больше не называет ее Дэнни. Постоянно ее хочет, и каждый раз как первый. Он смотрит на нее постоянно, не отрывая глаз, с той жадностью, с какой глядят в глаза друг другу юные влюбленные, для которых любовь неизведанная территория, полная загадок и приключений. Все эти мысли, все эти мелкие догадки и открытия постепенно накапливаются в уголке ее сознания. Данила стоит рядом с Джейсоном перед зеркалом. Утро, и каждый готовится к предстоящему дню. Она чистит зубы, и он чистит зубы. Поймав в зеркале ее взгляд, улыбается испачканными пастой губами и подмигивает. «Может, у него рак?» — думает она. «И он не хочет мне говорить? Может, он принимает новый антидепрессант и не хочет мне говорить? Может, его уволили с работы, и он не хочет мне говорить? Откуда-то снизу, из глубины прорывается злое обжигающее чувство. Что если у него роман с одной из студенток?» И это та, другая, дает ему такой заряд обновления. Нет, все не то и не так. И ничего этого она на самом деле не чувствует. А дело в том, что на первый взгляд у них все в порядке, лучше, чем раньше. Он уделяет ей больше внимания. Они не разговаривали и не смеялись так много с тех, наверное, пор, когда у них только завязывались отношения. Просто Джейсон, другой другой в тысячи мелочей, которые сами по себе могут не значить ничего, а могут значить очень-очень много. Джейсон наклоняется и сплевывает в раковину, закрывает кран, обходит Даниэло сзади, останавливается, кладет ладони ей на бедра и мягко прижимает к себе. Она наблюдает за ним в зеркале, думает. «Какие секреты у тебя завелись? О чем ты умалчиваешь?» Она хочет сказать это вслух, произнести эти самые слова но продолжая чистить зубы потому что а что если цена ответа вот это изумительное статус кво вот так бы целый день и смотрел как ты это делаешь говорит джейсон делаю что чищу зубы спрашивает данила со щеткой во рту ага он целует ее сзади в шею и у нее по спине до самых коленей Пробегает волнительная дрожь. На мгновение все улетучивается. Страх, сомнение, любопытство. «Райан Холдер читает лекцию сегодня в шесть. Хочешь пойти со мной?» — предлагает Джейсон. Данила наклоняется, сплевывает, полощет рот. «Я бы с удовольствием, но у меня урок в половине шестого». «Тогда могу я пригласить тебя на обед после лекции?» «С удовольствием». Она поворачивается и целует Джейсона. Он даже целуется теперь иначе, как будто каждый раз это событие. Потом он отстраняется. «Эй», — говорит Данила, — «да». Надо спросить, надо все прояснить, выложить все, что она заметила, и получить объяснение, устранить недоразумение. Одна ее половинка хочет, отчаянно хочет этого. Другая не желает ничего знать. И Данила говорит себе что сейчас не время. Она поправляет воротник мужа, приглаживает ему волосы и отправляет его на работу с последним поцелуем.